Какая погода? Тащиться куда-то. Когда можно тупо Когда можно сидеть и тупо вялиться. Пить холодное пиво. Лучше водку из морозилки. Лучше водку из Можно пить водку из морозилки, представляешь? Пилучий. Значит, то как раз. При, при, Прийти сюда. Слушать вот, вот это. Да, это вообще ужас, я не представляю Итак, что хотели? Послушать это. И что вы из этого хотите <с выслушать? Так, потому что обязательную программу я станцевал Мне теперь про производство было такое. домашнее задание Я же не помню, у меня все время вспоминать Не Помнишь, Зачем семья? У меня же действительно натуральный вопрос. Я да. Какие плюсы? Да, плюсы семьи и идеальная семья. Какой она должна быть? Я пришел сюда. Да, да. Потому что всех претензий о семье мы уже не слушали. А я так, так хорошо рассчитывал, что вы забудете про вопрос. Нет, ну болеть, мимо лишь в неделю Да вы что? Ну... Минуту в день, наверное. <как> Минуту в день Ты <как> <не> задумался, <как> ну его на этих. Вы... Да. вообще. голова не болела. Свет, мы совершенно не забыли вопрос. Я так надеялся. Это когда мы на природе ездили, я всё время думаю, ну, всё, все. С утра пасмурно, дождь, ну, всё, работать не буду. Не буду работать. Все, ну и что, когда мы начнём? Пора. Итак, у кого какие мысли появились по поводу... Что плохого так? Еще раз. Да? Что плохого в семье было? Уже все наговорились. Было бы такое много. А для того, чтобы познать истину, надо узнать две крайности. Поэтому сначала, что хорошего в семье, что такое идеальная семья. А потом, слава богу, хоть так и есть. Потому что могла быть и хуже. так что такое плохая семья, что такое хорошая семья и вообще какая польза от семьи. И что такое семья, вообще И вообще, семью. что такое семья, да. Последний вопрос. мы до него так, только начали? А но... ну, так всегда, только начнешь, сразу расходиться. сейчас смотри. застекали. Сейчас успеем только два раза покурить. И уже по домам. Самое интересное в конце и уже И на самом интересном месте, как в сериале. Уже пора домой. Итак, пока не начали, а самое интересное. Давай еще успеем. Опа, хорошо. Итак. Так что такое семья? У вас такие мысли появились, но опять идея Я же не лектор. Доктор. Я доктор-лектор. Мало сходства. Мало сходства. Мало. Я побреюсь. Мало сходство. И еще выучить английский. Еще да английский. я и на русском на такой. Русском. Надо с мужчин начать, пусть они ответят, что такое семья. Они структурируют. Мужчина? А, да. хорошо. Вот начни с мужчин. Была такая идея. Мы хотим услышать. Что семья прежде всего нужна мужчинам. Ну вот. Была. Кого такая идея? Она писалась особенно в работе. Даже не в крестьянке, а именно в работе, ну, Потому что мужики без семьи живут меньше, да. женщины дольше. Да. Вот, это уже плюс семьи. Вот пришла моя хорошая. Он опять хотят, что ли? Мужское одиночество реальное, пожирает, Женское одиночество, она может родить ребенка и жить с ним. Но у нее будет уже э, э, иллюзия семьи. Или, скажем так, как-то неполная семья, такое А уж если мужчина вот один, то он один, реально. Да, <связать> как-то. <связать> Hmm. Холостые, холостые мужчины живут меньше. Maybe. Ну, интересней. Мы сейчас не про плюсы. А про плюсы семейные. Про плюсы семейные, насколько я понимаю. Да. Я говорю, что чем плоха семья, мы уже все, тут уже много. понимаете, что холостого лучше, все равно идете. А что идете-то? Что идем-то? А? хотели-то? Ну ладно, тогда анекдот рассказывай. Начинаем говорить, да? Это это... Холостой женатый спорят, что лучше, холостой. Да конечно же является. лучше холостым. Да мы приходишь, хочешь газету почитал, хочешь телевизор посмотреть, хочешь на диване развалился, хочешь пошел поел, там все, классно. А, Нет. Женатый, а что женатый, женатый еще лучше. Да пришел, чистенько убрано, поел, газетку почитал телевизор посмотрел, на диване повалялся, жена рядом щебечет, щебечет, щебечет, щебечет, щебечет, щебечет. И так. Жень, Жень, Жень, в залез. ничего нету, что должно Она без комплекса. Она же норму приличия не изучала. Нет. Хорошо, <с> это моя Хорошо, давай. Итак, она не была горячую ведь Она туда точно не залезла. Она даже не приблизилась. Так что хорошего в семье и нафиг она нужна? Потому что вот у меня сегодня была девушка на консультации. <как> у нее очень больное место. Ей все на ну когда замуж 25. а я не хочу. Ну не хочу семью. Итак, вот зачем она нужна -то? Более того, вот мужики. Да, Женатые сразу. Но есть еще такая красивая фраза. Бабы каются, девки замуж собираются. Это очень не мужская фраза. Так? Все каются, все недовольны и все лезут. Прям как в анекдоте. Всем противоречит социализму. Безработицы нет, а никто не работает. Раз. Никто не работает, а все деньги получают. Два. Деньги получают, а купить нечего. Три. Купить нечего, но холодильник кибитком. Четыре. Холодильник кибитком, все недовольны. Пять. Да, и там. А, пять. Что-то еще. А. Да, недовольны, что-то голосуют за. Так и тут. Но у меня как бы нет, у меня наблюдение. Я как бы уже. В общем, короче, я тебе так разогнал, где был вторник, произош. Ну, не, удан планирую ехать, там гидам всяких разных. Ну, я, конечно, вторник следовал, смотри, сегодня-то я отрывался. Что-то где-то у меня кончилось. Отрыв кончился. Гедам я готов. Да, еще как бы есть отрываться, не будут дальше оторваться, не хватает чего-то. Да. Это сложно. В первое время тяжело, не Нет, не Это наоборот слишком привык. Хорошему привыкаешь быстро. Почему? Почему не ясно? Вот, вот. А это из жизнь. жизни? Да, да, как я туда попал? Вопрос. Вот об этом тебе вопрос. как то зачем? Вот зачем? Начало как? Я ещё не понял, как? Это у Козлова написано лучше. Сожительство всегда заканчивается семьей. Плавно для мужчины перетекает. Перетекает в семью, да. Итак, все таки Ну, Козлова так написано. Ну, сейчас Козлов процитирую. И все таки что хорошего в семье? На могу опыте скажу. Тоже первый раз обжёгся, думал, чтоб я еще раз… Нет, сначала я думал, чтоб я вообще хоть раз. Я так не Потом думал, чтоб я еще раз. Нет. А это не я. то. Что У нас группа обцензуренная или нет, это что как? С ребриками? Клуб сейчас можно… Что ты Леша, Лёшку спрашиваешь? Я даже не хочу беседовать. Я хорошо, я в группу спрашиваю в цензуре, наверное, как. То есть надеяться можно.. А, да. И насколько может глубоко зайти хамство? Я не знаю. Я вот не хамлю, я умножу. У меня никакого хамства нет, не знаю, Я очень скромный, я прилив. И с... Особенно скромный. Я Да, у меня два Когда недостатка. Когда себя отвалишь. У меня как два нет? недостатка. Я слишком красив и слишком скромный. Не люблю как две вещи. Расизм и негров. Итак, все-таки. Кстати, вот бабушки я тоже всегда Ну дальше там вот это, Тарске небесный. Ну, я же, жениться, не за что на свете. Так ты еще не женился. Я еще не женился. А что это до семья? Чувствовать себя. Да. Сажитесь. Вот что такое семьи? «жениться» тогда? Хотя бы тут то поясните. образ. Жениться, это пойти штамп поставить. «Жениться». Да. Вот, стоп. если говорить по слову «жениться» — да, это будет, то есть муж и жена. А вот не для каждого мужчины. Один может восемь штампов поставить и чувствовать себя совершенно свободно. Да. А другой может просто жить женщиной. А другой поставил штамп. Итак, вот, я заметил одну вот, интересную случайность. А другой просто. Скудал, и уже. Как-то вот когда мы ну, на же площадке были. Вот у нас встал э, вопрос такой на, на, на клубе – семья и брак отличие. Да. А -а -а. Там, мухи начинала, отдельно, как юристов, котлеты отдельно. Как и мы у одного товарища спрашивали вот прямо да. у этого юриста. И вот самое удивительное – этот юрист долго-долго не появлялся. И как-то случайно вот сегодня... Нелегкая, <связанное> вот его занесла. Я думал, ты вот такой вот кровь <связанное> наш, как Ты думаешь, <пустишь>, да, они так опять вот... <связанное> Глухой попадал, это вот тут. Ну тут он тоже, вот тут, вот тут, вот тут, Пальцем, конечно, не показывать. Ну вот отсюда. Да, у меня с этим нет проблем, врачи, <связанное> <связано> Я о Итак, так чем вообще-то че семья, брак? Давайте это разводить понятия, расчесывать мысли. Разумный выстрел. Брак это вот действительно, когда. Самоученость и обязанность, территории туда-сюда, взаимная. А семья что такое? Семья. А что такое чё семья? семья? Причём не по горизонтали, а в глубину. А что такое глубина? Семь поколений, поколения. Информационная передача на, то есть как бы повторение себя дальше. То есть ты несешь информацию рода по мужской линии, по мужской линии. А почему фамилия – то фамилия по-мужской? – Не, да, так вот. Нет, ну так вот, это то же самое. – Сегодня я прочитала, когда берет двойную фамилию семья, первая идёт фамилия мужа. Допустим, Иванова и, Си, Иванов и Сидоров женятся, да? Понятно, значит, я, если я, я бы был Капранов-Смирнов. Капранов, – Да. <смирнов> – То есть первая фамилия Иванова была А ты была бы Капранова-Смирнова, понятно. Вы бы были бы капранов Смирнова. Да, Что? Короче, я очень я просто как правило. Родственники удили, не да? Нет. Одна фамилия. А потом третью фамилию добавить. А потом Абдул Бей. То есть семья это семь поколений, в смысле мужчин. Отец, сын, в смысле, дед, отец, сын, и семя должно быть последовательно. Семь, семь колен. Ну, я не знаю, проклятие же до седьмого колена. Там зависимости... ну, проклятие. У меня такое, такая мысль, что когда ребенок рождается в семье, у двух людей общий ребенок рождается, информации больше, чем за семь поколений ему передать практически невозможно. Вот, вот. Семь поколений можно передать информацию. Это привычки, навыки, мировоззрение какое-то передать, вот какие-то, скажем, начальные эталоны нравственности можно передать ребенку. И вот он это все берет, память семи поколений берет и дальше идет, развивается. То есть вот он, готовый человек, он созревает в семье этой. Почему семь именно? — Так, это твое мнение. — И несет дальше это все. — Да, может дизайн. быть, можно передать, но они будут устаревшие. — Да и более того. — Да, то есть он их не, возьмет, понимаешь? Как нельзя перекормить, да, и вот он отрыгнет лишнее. Вот так и здесь, вот семи поколений, мне кажется. — Более того, чтобы они чтобы обновились, оказывается, не менее трех надо поколений. Пока два поколения не, не сменится. Вот почему проклятье-то — вперед перемен жить. Ага, если информация удваивается, удваивается, а все равно поколение. Ну тогда уже не три, тогда уже одно. два поколения должны смениться. Вот на третьей уже. На третье. Да. То есть два поколения. В идеале у нас сейчас в России будут жить только внуки Дети еще вряд ли. А вот внуки, да, они как раз будут владеть вот этим всем. Чтобы что это не что что не, не а, Скажем не так. так, сейчас. Они не будут пользоваться социалистическими замашками. Водка. Вот. Совковостью у них будет. Может быть, да. Может быть, да. Нет, не будет. Так вот только у внуков не будет совковости. У детей еще будет, потому что она есть у меня. И вот два поколения должно смениться, тогда будет это в России. Совершенно другой строй. А пока мы вынуждены вот в этом и зависать. Мы как-то в социализме, а другой в капитализме. И долго мы так на раскоряку стоять будем? Нет, ну, мне кажется, все равно селекция идет в каждой семье. Хорошо. Своя селекция. И кто-то селекционирует именно софтуру и качественно. Сих пор. Хорошо. Поэтому вот у нас, мне кажется, в нашем обществе всегда будет вот это вот... Многоплановость, многопартийность, многонациональность какая-то. Это, это много будет. Это будет. Многоморальности. Это конечно. будет. Я говорю про то, что общество не меняется, пока два поколения не смеются. Общество. В массовом порядке да. вот ничего не Так вот, потому что постепенно каждое изменится. и вот тех семьи, которые сохранят вот эти качества, их останется совсем немного. Совковости. Тогда перевесит 87 плюс-минус 3, будет уже норма совсем другая. Скачок, да. Ну это мягко так, просто переварят и все. Итак, с этим хорошо, с генной изнутри, да? а вот если люди живут вместе, так даже расписались, даже расписались, и все прямо идеально, на вид, вот иногда бывает такое чувство, но ну, не семья это. Бывает фиктивный брак. фиктивный брак. Вот фиктивный брак, иногда даже спят вместе. Иногда же не просто спят, а ещё и сексом занимаются. <с> это семья или нет? Танцы другая. Не, ну вообще это что-то должно быть. Соответственно, у семьи есть цель. Думать, как а? она о семье. И вот, например, эта семья решили, у них цель есть. Надо вырастить детей. Это уже цель, семьи. Так, надо вырастить детей. Они растят, живут как соседи. Mm, нет. Mm. Это где такое? Не -не -не. Таких семей у нас... Как соседи, много. слышишь? Вот если Они мы, даже как... живут в одной квартире. Если мы с тобой фиктивный брак заключаем, нет, у не фиктивный, не рожать детей. Нет, не фиктивный. А вот что, вот, чтобы вот не фиктивный. мы с тобой mm. бараканули. У нас с тобой пошел киндер сюрприз mm -hmm. Завели совместное хозяйство. Завели совместное mm -hmm. хозяйство, квартиру. И тут мы поняли, что ну не пара. <связывая> да, и вот мы все-таки живем, сохраняем нормы приличия, даже вместе вот. А какая цель сохранять? Как зачем? Чтобы ребенок да. жил в полноценной семье. Ребенок я говорю, А? Ты, ты, ты, ты часто. Я не говорю, Я говорю, что это часто. Ребенок, это семья или нет? Ребенок связующая с веном, конечно, прикидывается. Да. Вот для него прикидываются. И таких семей сколько угодно. Ну, вы знаете, я бы так не стала говорить, что прикидываются. Согласна. Более того. Да. Спасибо. Более того, еще знаешь… Это есть... оценка со стороны, насчёт прикинуть. Нет, вот э, я просто говорю, что есть такие куча семей, у которых у нее там своя отдушина, у него своя отдушина. А это вообще нормально, естественно. Даже в самой замечательной семье. А как мама к нему относится? Даже в самой замечательной семье. Нет, ну, Леша. Да самые крепкие семьи, где ну они вот, ну, живут по себе, а она, она, к, она к нему относится. Верю, Причем при, при их отдушинах. Ну как к соседу хорошему, доброму, как вообще один. По необходимости живут. И удивительно, когда вроде бы нормальные семьи, как много людей живут по необходимости то переехать некуда, то отдельного жилья нет, то еще чего-нибудь. Понимаешь, сколько людей живет по необходимости? Особенно да, кто меня кормить будет. Вот этого я слышал. Во. Это отговорки все. Я не знаю, отговорки или не отговорки. Семья очень многосложных. Многоплава. Так просто нельзя. Особенно женщины. Нет, ну вот мы сейчас не по высказываниям, вот, но ну, она это чувствует, для нее это семья или не семья? Да она сегодня пришла, пожаловалась, завтра она совсем другом настроении. Может быть. И живет она не потому, что ей некуда уйти. И, и пришла, она сказала, что она из-за жилья живет, потому что у нее обидка идет наружу. Мало внимания уделить, еще там какие-то вещи. То Шострому, такого... мне нравится Шострому, пишет на эту тему. Не, Когда в семье прекращаются ровную. конфликты, вот тогда семья развалилась. Тогда люди безразличны друг к другу. А, вот клубки клубки С급ки, а, а в обществе, да, наконец-то, думает, что like, какая идеальная семья, они даже не ругаются. Да, mm -hmm. вот понимаете, ошибка в чем? Парадокс. Вот нас вся жизнь на парадоксах построена. Um, нет, ну, я понял, что такой схемы не бывает в нашей сейчас. Когда тут просто безразличный, конечно, бывают. Возле хорошо написано. То есть, когда ставится с утра на вечер, это нормально? Опять, что значит конфликт? Конфликт, когда там просто маленькие недоразумения или когда там всякие да. недельные ну вот у, шостр... рада, у Шострова что написано мы... люди должны друг друга корябать как наждачная бумага пока не сотрутся вот вот эти слои вот сначала должны корябать друг друга прямо вот даже по самое не хочу более сначала того сначала и до старости а это зависит от Пока а не станут... Отличная От каждого из супругов. Это зависит от личного невроза каждого из супругов. Есть люди, которые подбираются специально. Парит, ей, парит. ей нравится скандал, она обязательно скандалиста выберет. И они прям... Пока так, у, у них не будет партия. один общий невроз. Нет, самые крепкие семьи — это садисты с мазохистом. Зато какие у нее эти... Это прямо вот. Самые идеальные семьи. Вот у Фрома хорошо описано. Самые крепкие. Садисты с Прям все. Мучи меня, мучи, нет, я ничего делать не буду. Я хочу посмотреть, как ты по-настоящему помоучишься. Итак, это все опять я говорю. Да, хорошо. Напомню, пока все всегда опять думают. Семья является в жизни главной школой. Изучена сама довольно слабо. Семья бывает даже на себе мужик ведет как баба. Итак, так, так что такое семья-то? И нафиг она нам нужна? Говори. А, -а, -а. <свят> <свят> <свят> а тебе взгляд упал. Тогда молчи. <свят> вот это мысль тебе, что интересно, что семья это там не женщина, становится женщина, мужчина, мужчина. Ну, конечно, тоже. О, не ох, не хотелось бы ту книжку твою. Это... <клев> Сейчас у тебя лежит кто-то. <клев> я, и у Губерман там тоже в, женщ... а, в мужчине уснул Муж... так, в мужа уснул так, мужчина. Потому что в семействе такие пенсии, но все должно причину. В пробудила женщина, мужа уснул. Вот, видишь, как хорошо. Я тебе могу так вот. И вот так, и, так, и всюду, вот так. Давайте все-таки это. Ну то есть если взять Библию тоже, же, да, там, как, бы, как я понял в свое время, мне интересно к кому-то прилепится, ничего не понятно. То есть как бы, есть понятие человека, которое включает в себя понятие и мужского, и женского. Вот. Потом Адам и Ева, то есть мужчина и женщина, это разделение идет. И наша одна из фундаментальных потребностей стать человеком. Mm -hmm. Если в этой концепции, то есть объединить мужское и женское, то есть открыть посредством женщины в себе те грани, которые ты не можешь открыть без нее, и, соответственно, с другой стороны то же самое. Вот. И, ну, и продукт жизнедеятельности – это открытие для ребенка. Там его семья, когда они Это подарок. Ну, да. То есть, если взять вот это, вот может так вот бража свое открывает. А если рассматривать жизнь – это школа, то партнер дается для чего? Чтобы изучить себя. И не, Нет, да, партнер через... может стать мужем, а потом не стать. И партнер что он может стать семьей, а не стать. О -о -о -о. И потом, Итак, у каждого есть мужа не учиться, не в школе, учиться в школе. Так, есть формальные формальные, да, рамки. Но. Это одно. Есть неформальные общения. Ага. Более того, есть у нас вот очень красиво функциональная нагруженность, что якобы... Ну Функционально, даже, даже функционально выживать легче, правильно? И вот можно, конечно, вот кто-то выполняет там розеточки, да, кто-то еще. Я по наблюдению по опыту скажу, что это неправда, по функционально ну, Спокойно. Так. Иногда муж хорошо стирает, а жена неплохо дырки свергает. Знаешь, тоже когда я, уходила, я, тоже думаю, чистить, я Ты -то первый раз замуж выходила, я тоже думаю, можно удобно вчистить, обувь чистить, я Ты жрать это. Ты куда-то первый раз замуж тише. тише, тише. Так. Это мой выпуск. Да подробнее. И чё? Вот почему у меня было такое ощущение, что проблем стало нее, два раза больше, которые делятся на двоих, а их стало четыре 4 раза раз больше, которые а. делятся на двоих. Да нет, достаточно какими? Ну то другой вот, проблем, который был подожжён. Живем мы на пути, и раньше мне к нам ещё Почему всегда проегнул семью, Чего? Почему ты всегда про семью, всегда? Но Почему вы, говори не про не свою? Да, понимаешь, здесь вот, извините, здесь буду говорить не я, здесь кто захотел, тут и говорит. Я пока только слушаю. Извините, что получилось. да да да да начинают. Итак. да да да да да Поехали потихонечку. Идеальную хотели, да? Сначала пользу. Да, да. Ну конечно. Идеальную я понял, это вот я говорил. Это индийская а -а -а. <св> Мудрые люди, да, <св> вот, очень мудрые. Есть, а? а можно двух вот, слова меня напомнить, я забыл. Что вот я индийская, думаете? там самые-самые вот, надежные правила в семье, это вот в Индии. Там если мужчина умирает, жену сжигают. Ты представляешь, как, как она будет заботиться ве. о своем муже? Ну да, Резонна. Идеальная семья. Причём через третье поколение уже на подсознательном уровне. Рома на велосипеде, сейчас. Ну, поехали. Так, а -а -а. там какая-то, это, есть, слово найти не могу, абсенсоренное. Парламплачевка. <свят> <свят> <свят> <свят> Что-то с мужиками это делают? Я <свят> Бремя... не знаю. Бремя мужиков-то всё равно какое-то есть там. Чем они это Он обязан содержать, если... жестко, оказывается, содержать семью. Если... даже если они развелись, после развода он обязан найти... друг и детей содержать. Да. Либо найти человека, если, то, если она ушла или он нас Без разницы. Да. А вот да, мне, да, еще, да. мне да. еще интересно, а а вот это в какой? Святить. В индийской? Очень это Я, я, сила, сила, я не про Кришнаитов кришна все не знаю. Не не не а у них нет. тоже сжигают нет. вдов, нет? Нет, нет. А, так нет, это нет, уже нет. другое, это а, совсем другое Каленгор. Вы, вы, вы тоже сжигают, не сжигают вдов. Сжигают? Нет. Да, как раз было, сначала. Вы, да, раньше Но, раньше было. Раньше Но, раньше когда было? Да вот я про ту и говорю, и вот это идеал. Это по моим понятиям. Для не. Смысла нет ссориться. <свист> <свист> <свист> Причём тут ссориться? если я вам сушу? Нет, а просто... Женщина должна обязательно быть зависима от мужчины. А? Только Он тогда... Он имеет право. Все в порядке, да, Алексей? Еще женщина должна быть зависима от мужчины. Получается, получается так. А во всех религиях так получается? Хоть в чем-то должна быть зависима. Посмотри, если, если по Библии, то если ты в... разводишься, если ты разводишься, ты не имеешь права разводиться, если она блуданула, то развод и больше. Ее Никто, брать жены нельзя. Да. Просто нельзя. То есть там было еще по Библии тоже и не фонтан, это просто мы тут переделали. Как у Это все учитывая женское получается. Да чтобы пару не Нет, Не потому что пару. Нет, это просто потому что Портит рот. О -о -о. А приснились семь близнецов от всех отцов. Спокойной ночи вам, друзья, спокойной ночи. Ну, ну, мы сейчас не об этом. Это ладно, это когда породу выводим. Так мы и не поняли, породу выводим. Потому что иногда, иногда, сразу как, как в анекдоте тоже, как, как кинолог пришел в гости, да, у, к людям, у которых родилась тройка был, смотрел на детей же, я вот этого оставил. Более того, это когда, помните, была эта гонка президентская, и Бронцалов выступал очень многих. Шокировало то, что он о своей жене говорил как о Я не знаю, может это семья тоже. Это Когда... кроме развития, но еще так, вот надо. Динъекте, посмотреть. Да, угу. Он нормально, в жоды подойдет. Зубы крепкие. Зубы крепкие, но не прокарились. <свят> Нет, зубы, другая не. Итак, все-таки. Ну, так. так это семья или видимость семьи? Вот что такое, по-вашему, настоящая семья с мы сравниваем, говорят, да, ну, Маш, какая это черту семья? Сравниваешь всегда со своим идеалом. Вот я и идеал как семьи, Нет да. универсального партнера или универсальной красавицы. Да я пока не прошу универсального. Я спрашиваю, что такое идеал. Для чего она нужна? Что в идеале-то там хотели? Для чего она нужна? Для раскрыться для мечты. Раскрыться там. Чем? Каким, каким местом ты хочешь там раскрыться? Индивидуальность. Индивидуальность. Ты рождаешься и растешь в семье, ты видишь этот образец. И ты мечтаешь, каким ты будешь на месте мамы или папы. Ты просто ты заложник уже того общества, микрообщества. Микро это мы заложники, не а хотим-то мы не такое. Дальше у меня-то по-другому Я хочу, оно воспитывается с малых лет. Но я-то хочу не то, что у меня в семье. Я-то да, хочу по-другому. Ты как обучируешь это и все, а там ты не хочешь. Нет, мы хотим как лучше, а получается ты как всегда каким-то другому отделаем так же. Дети алкашей бывают пьют, а бывает вообще не пьют. Бывает, бывает, я, вообще я, не пьют. Я, я не о том, что тогда... я... Либо на фазе, либо на контрфазе работы. Но идеал, учитывая ошибки предыдущей семьи, в которой мы были детьми, мы хотим построить немножечко другую. Редко Нет. кто? Нет, я не об этом. Я тебе говорю, что если же я выросла в семье, однополой, в смысле, ограниченной, как это сказать? Однополые? Однополые. <смех> Вчера, как-то видел твоих родителей, что, классные мужики. <смех> <смех> вот, ну типа такого. То есть неполная семья выросла. И если мама считает, что муж вообще никак и нигде, и зачем, у меня тоже не будет стремления построить никакую семью. Зачем она не может? Я могу справляться со всем сама. Это раз. Ну, я могу родить ребенка от это прохожего. А ты можешь, даже без прохожего, в институт прийти и мне там сделать. А если я с мамой не дружу, то всё наоборот, может захочу сделать? Может быть. я захотела наоборот это период в жизни. Я похочу, похочу, а потом скажу, мамочка, я была не права, это был переходный возраст. И то подруги. Ну, ну вот еще. Вот ещё, тоже, тоже вчера была консультация, прям прелесть тоже. Ко мне пришла девочка на консультацию, говорит, я вижу, что во мне начинают проявляться мам, мамины и бабушки Не хочу. Что мне с этим делать? Вот не хочет она. Мама с бабушкой как раз вот очень даже одинокие. Mm -hmm. Очень даже. А вот это и с мужиком вроде все нормально, и там всякое разное. Я говорю, не хочу. Я говорю, прям чувствую, из меня это лезет. Я не хочу. Так вот все-таки мы хотим. Построить семью, в которой нам было бы много. Итак, так вот, какие критерии-то и так, ну нафига, что надо-то? Ну, это вот один из критериев. То есть, чем отличается, давайте, тупо, разди... сейчас разделью, попробую. то есть, самое первое, что в нормальном Где-то вне семьи, пока что, приходится играть какие-то роли. Причем приходится играть роль, чтобы быть адекватным в среде, то есть как бы осознанно, неосознанно другой сговор. В семье хотелось бы быть более естественным, то есть, как бы, меньше ради, позволять себе чуть больше, чем позволяешь любить в социуме. Ну, ты приходишь, тебе один домой, ты вообще ну, да, ты... сам ты... что хочешь, что ты Ну, естественно, через другого человека. Там оценка, момент оценки. я думаю, мы все хотим быть любимыми, хотим стабильное, любящее существо, любящее меня существо дома. То, чтобы мою индивидуальность кто-то оценил, она была полезна кому-то, то есть ее передать. Хочется. То есть, чтобы ее... Как бы... В обществе тебе приходится глядать, чтобы ее не... Ты понимаешь, да. я знаю мужчину, он приходит на вечер кому за 30, и каждый вечер есть кому передать. Вот каждый вечер он уходит домой не один. Ну, за... вот, количество. количество, можно вот, Зачем одну, одну знаешь, там же... Цифры. Качество другое. Там же определенные схемы, Она, она, которая один раз пришла и ушла, она не знакома со мной. Нет, да. Не знакома по-другому, да. Него, да. Там она, ну, страничная качество поверхностно, там, посмотрела. Значит, потребно, да, чтобы да. тебя узнали лучше, да? Да, вот индивидуально. Я ценю, его ценю, я ценю. Я я же боролся испол... вначале. Я, я, спор... Спор... я, я, я, я, я просто ее Как да? Почему не спорю. Спасибо, что именно рассказали. хотят э, э, жениться, чтобы и на и не найти. В женешке. Да, а на... В женешке. Да, <с> подожди. А Да, не на Ну можно мужчине, конечно, но ты понимаешь, что мужчина не даст такого Он... чувства восхищения. Вот ты мужику другу рассказываешь, какую ты иди ему говоришь: "Класс, классно, молодец". Хотя женщина как-никак, она другую энергетику выдаст. А ты а -а -а -а. Как звучала, что мужское восхищение. Она не даже не поймет, о чем да, ты говоришь. Ja, восхищение, да. Смотри, чем. Как энергетикой. Да. Она другим восхитится. Она не поймет, о чем ты говоришь, ты в yeah. деревёнках. Ну ты вообще, ну ты что-то прям сейчас такое загнул, я прям... Я ж не понял, ну круто. Вот чего надо. Нет, Свет, здесь такое самое, что обалдела от обалдела отличается, очень общем, Можно прийти в восьмый класс, не очень найти и все, что то делал. Убийцы Бога мужчине не дают покоя. А вот именно... вот именно надо. стать. вот это вот, которая сама Чтобы ему надо стать Богом, построить свой мир. он тебя оценит, да. Что, там ну, народ. Просто там такая, да. Хочется эту информацию о и как чтобы создалась материя. он, А я думала, вы Я думала, вы Простите Нет, в принципе, понятно. Дух Святой откручивается. Не святой. Ну понятно. Я Бога. Да, а у мужиков, я скромная задача стать Богом. Да. Ну, вот я, как будто, опять же, в социуме... Более того, ты знаешь даже... Нет, тут вот фигня таким... вот, да. Нет, вот мужчины есть, которым даже... Нет ребенка в семье, он из нее лепит, как из пластилина потому что он все равно творит. Да, все Свет, что он нет? Творит. Ну, что нет? Я не понял, что нет? Ребенка, ну, ребенка даже если нет. Двое уже будет. Все равно она тот материал, пластичный, mm -hmm. из которого он лепит свою идею. К сожалению, да, вот он. К сожалению. Вот из другого мужика не слепишь. Понимаешь, ну, ты договориться можно. Хрен-то его. И обувь не сломаешь, да? Под себя не прогнёшь. Прогнуть Что? можно, ну, сломать можно прогнуть. Да, да, это да, Другие отношения. Мужчина-мужчина. Они могут там совместный предприятие вот построить, но у них там договор, и у каждого своё, и не дай там бог Да. А женщины, да, существо, более поэтому хочется, я не понравилась аналогия этого Тома да, когда это, это вот эта глыба, в смысле… Ты скульптор. Вот. Да, то есть, грубо ну, в том, что материала много, то есть, как то информационно. информационная женщина, они в этом плане, то есть, они могут в разные стороны. Действовать и очень выживаемые. И а очень настойчиво. Принать <смех> да. определенную информационную форму, то есть, направление задать, <смех> делать скульпта, то есть, вытачивать тот или иной образ из нее. Круто. Вот, Но была же вот такая бетафора, <смех> она существует, что женщина, она настолько энергетически емкая, это как вот... Атомный взрыв будет, да, вот настолько энергии И если ее вот, мужчина не держит в определенных рамках, в определенном русле это направление управляет, направление. То это будет атомный взрыв, который все разнесет М -м -м -м. А можно электростанцию построить да. и так вот То есть управляемая термоядерная опция Необходимо, да -да -да. Необходимо То есть если рассмотреть мужчину и женщину как вот некое предприятие, где мужчина направление, то бишь проект вот. А женщина у материалы... А у вас это по в генах сидит или где это? Помню, Жел да. Желание вот это лепить-то, а? Скульп Скульптор-то вы где mm. там, да? Творчество ну, еще... А мы не не просто по-другому да. не можем. Не мы не можем, же как? Природой заложены. Нет, посмотри, ну у нас у каждого своя правота, mm. так, своя стратегия. Mm. Мы-то измениться не можем. А куда ее девать-то, стратегию -то? И поэтому, если жить с кем-то... Найти вот такую, которая поверит и поверит. ой ой Вот, <шум> вот, вот, <шум> вот, вот, <шум> вот, вот это еще одна мужская иллюзия, <их> что мы нашли вот такие <сー> вот, <сー> течение минут а... следующих, по мобильнику, особенно сейчас. Так, так, 걷... Или, по своей, ты сильно не рассказывал. Я собственно что твоей, ты поаккуратнее вообще. Ой, да, она как будто не знает. Ну понятно. Думаешь, что она уехала самое, переживать опять? Переживывать. Итак, все-таки. Так мы прямо тут для того идем в семью, чтобы кого-нибудь воспитывать что-ли? Сейчас так вот послушаешь? Да, Интересно получается да, тут, так, да, о! Это неравноправие. О, вот угу. Ой, какой роман. О, вон из кого я буду сейчас лепить? А, дело не лепить. Вот например так стою и так думаю на улице, с кого бы сейчас слепить? В процессе взаимодействия с женщиной. А нахрена хрена мы этот процесс взаимодействия Узнаешь, то есть плюсы, плюсы. Узнаешь о себе такое, Ну лучше, лучше после этого слова? Да иногда не про идеальную говорили, про идеальную говорили, про когда все хорошо. То есть плюс семьи в том, что мы можем из женщины чего то слепить? Или сами? себя А, себя Как скульптор-то узнает, что он скульптор, пока он не попробует извоять что-то? Как он узнает то, что он умеет? Или художник, если он ни одной картины в жизни не нарисовал, как ему узнать, Я художник. Ну, я не помню, а, он, он, он, берет и рисует, берет и лепит, берет и изводит. Ну, ну, мотив. Я бы не сказал, что основной мотив это лепить. Вот вообще это, это получается. А ты творчество, он там сидит и так. Вот, не быть. знаю, вот если бы вы сегодня не сказали, я бы а подумал, вы, что это вы, просто побочный эффект. Да, я просто... хочу, это побольше. Вот ты понимаешь, я ничего не люблю. Вот тут посмотреть на... Ой, Изнутри ой, на себя. Какая, какая иллюзия? посмотреть? Какая иллюзия? Образом Много жизнь. Какая иллюзия? Да? Какая иллюзия да? Образом жизни. Я, я, вот, я действительно ничего не люблю. Да. Я просто стараюсь выжить в семье. Мы да, 6 часов видели да, про, так про так то, что результат всегда вторичен. И опять то-то потому. Что... Смотри, какой результат. Ну правда, вот я не старался вот из тебя что-то слепить, ты веришь? Да я понимаю. И даже не думал о том, Но что -то я сейчас это, это не леплю. цель, это не цель. Я этого не имел. И даже плюсов нету. Какой там лепить? О -о -о Плюсы? Плюсы? Плюсы не То, что оценивается оценивают в себе, это будет, когда передается твоему ребенку. У да. него это будет не просто гены зашифровано, да. а снаружи другое, он будет в этом конфликте жить дальше. Вот да. ну, это, во-первых, твое потомство. Ну потомство, Выживаем, да. Ли... Вот, вот плюс семьи в том, что это потомство, но потомство рядом со мной. Да. качество продукта ты да, ослеживаешь сам да. Даже не а продукта, Возможность влиять, да, никак. как? Опять же, Поэтому, все равно воспитательные так. моменты. Все равно все творческие что типы, по морали да, учатся, не по нравственности, они будут смотреть и учиться. Ты да. Все, да, но все-таки вот, да, вот, ну, скажем так, я действительно плюс семьи в том, что есть детеныш, и он живет со мной. Mm -hmm. Это если он меня устраивает, потому что половина отцов половину отцов не устраивают их дети. Да, у нас очень много незрелых и взрослых отцов. Я-то думал, что он пойдет по моим стопам. Mm -hmm. Да. Он баночку пробил, и молоко случилось. Вот. Вот отцов. Курьере, помните фильм? Курьере, да. Там все, его музыкальную школу отдали, и все. А он пошел в ПТУ. Подлец. Я ему место уже забьют танты, да, он там пашка, давай. Это уже издержки, мечтает, мечтает, да. создает там семью не для того, чтобы ссориться да. с ребенком. Нет. А он, он ее не, создает. Ну не, не, не, нет, вот Свет, я просто про то, что есть такая цель, и мы это делаем, мы да. хотим воспитать достойную смену. Есть такая иллюзия и плюс в семье и какое-то время. Мы все себе тешим иллюзии, что вот вот растет. Мое продолжение. <свят> Он так посмотрел, тебя продолжать. Приветик. <свят> да, но мы тут и себя держим. Сейчас как возьму ремень, и сделаю из тебя меня. <свят> Бывает такое. Есть плюс семьи. Еще плюс все-таки, ну, в бытовом выживать все-таки как ни крути все равно легче вдвоем. Правда? Правда. Особенно у кого что получается да. лучше. Да, можно предприятие заметить. Да, потому что даже вот в этом отношении. Более того, некоторые, те, которые в эффективном браке, ну, так, сначала даже еще когда живут вместе, создают видимость, потом, оказывается, нежно переходят в настоящую семью. У -у -у. И причем таких случаев да -да -да. очень много. Сначала вроде бы выгодно вот так. Вот, живут, чтобы создать видимость, чтобы… – вместе совместные предприятия. – Да, у них Друга... все... деньги занимают. – Да, все нормально сначала. А потом на каком-то этапе понимают, что это уже брак неэффективный. Вот где то грань, после которого эффективный брак становится неэффективным? <з som> – <Rabbi> <с <с <through> Эффективный. Афф... А где? -то... Тот момент, когда семья становится аффективной. Из эффективной аффективной. Ну, я всегда говорила, что женщина провоцирует всю жизнь мужчин. Ну, женщина-то провоцирует. Провоцирует. Вот когда он погашен, Я сегодня, заметьте, заметьте, я, я заметьте. Заметь. Не я это предложил. Я сегодня ни разу не сказал ничего плохого про женщин. А я о чем сказала? Это разве плохое? Женщина проще. провоцирует. Что провоцирует? Это плохо разве? Когда я это говорю, мне говорят, все, все, женщина, обсирайте, обсирайте. Не, не, не, тихо, тихо. Я сегодня прям себе поставил табу. Ну, а женщина либо хорошо, нормально. либо ничего. На семью? Что вообще сложно, что женщина провоцирует? Провоцирует, конечно. Женщина на провоцирует? На слабо, на слабо, на всякие моменты проверяет его, насколько он уверен в себе, насколько он идет туда, куда он идет, и он уверен, что он пойдет именно туда, она проверяет это. Вот особенно вот это вот. Если женщина не знает куда он идет, Она не видит туда. Она-то не видит, да но она его про проверяет на то, туда он идет или нет. Так... Нет. Уверен, да? Уверен, да? уверен он или нет. Уверен он или нет, уверенность, чтобы да? у нее появилась уверенность и стабильность, что она за уверенным мужчина. Уверенность, значит, уверенность да? это очень важный фактор да. для мужчин. Уверенность, уверенность женщины, женщины прямо пропорционально изображает? зависит от уверенности мужчины. Да? Да. Если мужчина да. рядом не уверен, то женщина тоже. То женщина найдет уверенного и будет идти за ним. Может, это будет отец. Может это быть тесть, может это быть дедушка, Не, ну, сосед, да. кто угодно, понимаете? Но если это есть уверенный мужчина, она будет информацию у него качать. А свой будет где-нибудь там, вот там это рядом леска. Любовник, любовник, кто угодно. Муж зарабатывает, жена вроде как домохозяйка, я так думаю, Да-да. Получается так, если муж работает, то есть вроде как уверен, женщина вроде как за ним, да? А сейчас наоборот бывает, да? Бывает, ну, ну, я, выражаю, выражаю, я, выражаю, я, выражаю. я выражаю. он может быть обыкновенным слесарем, да. а она главбухом. И она он получает 3 в месяц, а она 15. И он ей дома говорит, цыц, я сказал. И все, он уверен в себе, что он все равно мужик, что он не пропадет, что он, что он востребован, что его стратегия правильная, он ее тысячу раз перепроверил. И он уверен в своей стратегии. И более того, скажу, вариант такой. Живут семья, да, дети есть, муж, жена. Родители ее из другого города уезжают в Германию жить и оставляют ей особняк шикарный. А здесь они в квартире, в Клощевке живут. И она говорит, поехали в дом к родителям. Она говорит, я не поеду туда, я там не хозяин буду, я никто там буду. Здесь я хозяин у тебя дома. Я твой муж, живем здесь, я сказал. Она говорит, нет, мы едем туда. Она уезжает туда с детьми. И он дает слабинку, понимаете, он едет за ней следом, бросает шикарную свою работу, где вы ценили любили. Приезжает в другой город, да, он туда устраивает. Во-первых, он в этом доме никто, на работу устроиться не может, это тоже мы все по богам живем, это не случайно происходит. И она начинает от него вытирать ноги. Все. И когда я начала разговаривать, вот если бы он не поехал, она бы там месяц в этом особняке повыла и рванула бы обратно, вот тогда бы она уже не елась А мы вот, не мы, мужчины, не боятся вот этой выждать. Ломаются. Вот которые ломаются, все. Это от актера пауза зависит. Да. Актер, а здесь тем, выше, провокация пау. со стороны да. женщины будет всегда. Я тебя брошу, если ты не бросишь свою работу. И что-то никуда не уходит. И бросает с периодичностью в полгода. И никуда не уходит ну, она. У кого как? Раз в месяц. Раз. Раз в месяц бросаем? Лишь, вот. А что то это. стиль Или даже, вспомните, тот самый Мюнхаум. Что бароноса делает? Барона кроет. Подвесует это негодяй. А что хочет он? Ясно, че, чтоб не бросал. понимаете? Вот она женская провокация. И мы это делаем иногда баро. Неосознанно совершенно. Мужчины должны это знать. И не вестись на эту А повелись, Очень интересно, как мы об этом узнаем, во-первых. А вам не надо задуматься, вам надо задуматься о своей стратегии, о себе. Очень интересно, слышь Особенно лет 17. Когда у меня. Ну, о чём мы говорим в 17? 17? не думай. Тем более о плохом. чего Фраза какая ты не думай. Тем более плохом. Да, вообще. <связь> Нас так учит. Ну, так. Итак, мы мои мысли. Хорошо. Мысли мы о я так все. <связь> <связь> Где-то я это слышал. Я вот. Я шикарнее еще одно мысль слышал, но они говорят, ну, там вообще не обалделы. Но я так об этом, как когда, после какого критерия? Эффективность меняется на аффективность, эффективность на эффективность. С кем что разговаривают. Итак, формальный брак, когда он перестает быть формальным, остается настоящим. Чем настоящий? Настоящая семья. от ненастоящей это, это отличается. Вот есть видимость, а есть настоящее. То есть, вот я это все хочу... сегодня мы об этом ещё не сказать. Нет, да. я не услышал. Понял. Может быть, вы сказали, только я не услышал. Я не понял. Мне объясните Очень сложно, потому что многие неосознанно живут. И неосознанно расходятся. Я понимаю, поэтому И я хочу, стал... чтобы мы И хотя бы... Вот, чтобы... вот несколько минуток здесь... Подождите. Ой, ты ну, Чтобы мы хотя бы здесь хотя бы иногда задумались. потому что самое важнее, самого важного нас захватит суета. Так или не так? Да. И стоит нам отсюда выйти, вы Волной накрыла это суета, и мы понесемся и будем делать, как всегда. Да. Женщины вряд ли ответят, серьезно серьёзно говорю, они ориентируются на свою, на своих. Как вот ты рассказывал историю, дальнобойщик приезжает, морду ей бьёт за любовников, и она не может от него уйти, только увидела его и все. И а что по любовникам происходит? А, да а когда, он не она, когда он уезжает, она собирается найти настоящего мужчину, ей нравятся офицеры, Знаешь, я люблю военных, красивых, здоровенных, как да. в песне. была песня после... еще это не было, вот она действительно, ей офицеры нравится, она майоры, подполковники, вот, она их все хочет, настоящего найти и уйти. Да. А он ее что Вот. А когда, он приезжает, любит. а когда он приезжает из поездки, ему добрые люди нашептали. У, у нас же очень много доброжелателей, ему рассказывают, Он заходит, нос шире ушей, а она на коленях ползает и говорит, все, я вот прям, все, как кошка. Он говорит, бьет, а я его люблю. Тут, ну... А логичных примеров со стороны женщин очень много. Я не знаю, это не объяснить на самом деле. Почему спарализовывается? Почему? Ну, вот зачем он нужна структура? Какая? А в смысле? Приходит То есть считает, надо, что чтобы... Это я даже не знаю зачем. Я одна, я не знаю, куда да. чего. Итак, знаете, -то, как -то один мудрый мужчина, который, который сказал, что я щенок голомордый, он не голомордый. Ага. Вот. Он как раз сказал правильно. То есть женщине нужна железная рука, так? Строить. Любой, даже самый бизнес-леди, я вас уверяю. То есть нас железная рука и. И вы думаете, мире, когда мужчина просто знает, что он делает? Чего он хочет? Чего он хочет? Вам зачем семья? Почему так мужчина? Ну, Вам знать, чтобы мужчина он еще знает. знал, чего я хочу. Так. Да. Вот теперь я предлагаю <свес> пойти покурить. <свес> это женщина, <вечный> вопрос есть? <свес> <или? свес> ну это, конечно, шутка. Вам-то зачем? Я сейчас так говорят. И теперь может такой вопрос. Да? Зачем? Вам зачем? Только, что, что, детей, детей сейчас детей, что? Ильич, покорж, как, покурим? Нет, покурим, конечно. Сейчас еще будем.